Глава двадцать третья Молитесь, лучистое солнце исчезло, и надвигается мрак ночи. Он падает, как завеса под рукой Бога, укрывающая своей тенью покои отдыхающих детей. Затем склонитесь на колени и в то время как бодрствующие звезды блестят, и отдайте ваши последние мысли владыке ночи!» Уэр. Между тем, как душа Росвеля открывалась новой вере, которая перерождала ее, Стимсон беспокоился при мысли, что его капитан в столь суровое время был снаружи, и вышел его отыскивать. «Вы хорошо переносите холод, капитан Гарднер», сказал Стимсон. «Но вы, может быть, сделали бы лучше, если бы вошли?» «Мне не холодно с отвечал Росвель. «Напротив, я в хорошем расположении. Мой ум был занят, пока тело работало. Но послушай, не слышится ли тебе голос по направлению разбитого корабля?» «Известно, какое пространство проходит звуки в слишком холодное и ясное время». Экипаж слышал разговоры обыкновенным голосом почти на расстоянии одной мили, и во многих случаях старались установить сообщение между разбитым кораблем и домом посредством голоса. Отдельные слова были слышны, но невозможно было вести связного разговора. — Теперь очень поздно, — сказал Стимсон, — чтобы думать, что кто-нибудь из вингерцев был на ногах, а к тому же так холодно, что все должны лежать. Не понимаю и не нахожу, чтобы было так холодно. Ветер, кажется, повернул к северо-востоку. Будет мороз. Послушай, вот опять кричат. В этот раз нельзя было обмануться. Человеческий голос раздавался среди ночи. Ночи почти полярной, прося помощи. Единственное слово, которое слышали и поняли, было «Помогите!» Этот крик имел что-то жалкое, как стон умирающего. Росвель почувствовал, что вся его кровь прихлынула к сердцу. Никогда он лучше не понимал того, что человек находится во власти божественного провидения. — Ты слышал? — сказал он Стимсону после минуты молчаливого внимания. — Слышал, сударь. Это голос не Джона, повара капитана Даге. — Ты так думаешь, Стимсон? — У него хорошие и легкие, и, может быть, ему велели звать на помощь? У нас должно быть еще довольно припасов, но они, может быть, потушили огонь и не могут опять зажечь его. Последнее мнение показалось росвилю самым вероятным. Лишь только он уверился в том, что звали на помощь, то решился тотчас же отправиться к разбитому кораблю, несмотря на поздний час и чрезвычайно сильный холод. Росвель взял с собой только одного Стимпсона. Двое стоили ста, если только дело шло о разведении огня. Взяли все, что нужно было для этого, а также и заряженный пистолет для подачи сигнала, если это понадобится, и Росвель со своим товарищем предприняли это ужасное путешествие. Подумав о часе, погоде, цели им предстоящей, Росвель Гарднер согласился с тем, что он решается на самое опасное предприятие в своей жизни. Движение заставило быстро обращаться кровь, и наши смельчаки почти не чувствовали холода. «Мне кажется, что мы не доживем до того, чтобы дойти до разбитого корабля, потому что делается холоднее и холоднее», — сказал Стимсон. Они продолжали идти. Росвель слышал еще раз крик. Но этот крик было довольно трудно объяснить. Он, казалось, доносился не из того места, где находился корабль. «Этот последний крик, — сказал Стимсон, — идет от точки, которая ближе от гор, нежели мы теперь от них, и совершенно не со стороны моря. Я так уверен в этом, что советую переменить немного дорогу и посмотреть, не находится ли в опасности шедший к нам виньердец». Росвель согласился, потому что думал то же самое, хотя и не предполагал, чтобы выбрали негра для исполнения этого поручения при подобных обстоятельствах. — Я полагаю, — сказал он, — что капитан Дага скорее пришел бы сам или поручил кому-нибудь из своих офицеров, вместо того, чтобы посылать негра. — Мы еще не уверены, сударь, что это именно негр. — Несчастье! — Извлекает одинаковые звуки из горла белого или негра. — Пойдемте к горам, сударь. Я вижу там что-то чернеющее на снегу. Росвель приметил тот же предмет. И наши смельчаки ближе подошли к этой стороне. — Ты прав, Стимсон, — сказал Гарднер, когда был подле этой точки. — Это повар. Бедняжка дошел до половины дороги между кораблем и домом. Он еще жив, сударь, все негры таковы. Последний крик был с десять минут назад. Помогите мне повернуть его, и мы нальем ему в горло водки. Немного теплого кофе оживит его. Росвель исполнил желание Стимсона. Потом выстрелил из пистолета, чтобы уведомить офицеров, оставшихся в доме. Негр еще не умер, но находился в такой большой опасности что достаточно было нескольких минут для его смерти. Трение, произведенное Росвеллем и Стимсоном, имело свое действие. Глоток водки, наверное, спас бедного малого. Пока помогали, Гарднер нашел подле него кусок мерзлой свинины, которая, как он уверился, никогда не была варена. Этого было достаточно, чтобы объяснить, что произошло с экипажем разбитого корабля. Они были так заняты попечениями о бедном поваре, что люди из экипажа пришли гораздо скорее, чем они могли надеяться. Они были приведены газаром и принесли лампу, горящую под глиняным сосудом, содержащим теплый кофе. Это теплое питье произвело прекрасное действие на больного и на уставших. После одного или двух глотков негр начал оживать. Теплый кофе был ему очень полезен, и каждый его глоток возвращал ему жизнь. Когда они возвратились домой, то он уже мог думать и говорить. А так как Гарнер и Стимсон вернулись вместе с ним, то все могли слышать рассказ негра. Он сказал, что в течение прошедшего ужасного месяца Даггэ принуждал свой экипаж делать много работы. Он очень беспокоился об отоплении и дал самое строгое приказание беречь дрова как можно дольше. За огнем не смотрели, как следовало бы. Ночью виньерцы получили приказание покрываться сколько можно платьями. Каюта была маленькая, и из-за большого количества людей воздух в ней был тяжелым. Таково было положение дел, когда, возвращаясь в чулан, чтобы приготовить завтрак, Он нашел огонь потухшим. В зале не было и искорки, а труд вышел весь. Это было самое большое несчастье, которое только могло в это время случиться с виньерцами. Целый день провели в бесполезных усилиях, чтобы достать огня. Трение не помогло, потому что оно никогда не помогает, когда температура при нуле. Можно было бы получить искры, если бы все не было твердо и холодно. На вторую ночь водка, которую еще не пили, обратилась в кусок льда. Многие из экипажа начали жаловаться на уши, носы, ноги и другие конечности, и скоро все были вынуждены скрыться в постели. В течение нескольких часов послали трех людей в дом, чтобы запастись огнем или средствами зажечь его, также и за другими предметами, бывшими необходимыми для спасения виньерцев. Повар был последним посланным. Он прошел мимо своих товарищей, все они лежали на снегу мертвыми, по крайней мере, ему казалось так, потому что ни один из них не подавал признаков жизни. При виде этого ужасного зрелища негр стал звать на помощь. Он продолжал звать, пока сам, оледенев от холода и страха, не упал на снег, приходя в состояние литургии, которая была бы его последним сном, если бы не пришел Росвель. Наш молодой капитан вышел в этот вечер во второй раз. Его провожали один из его офицеров, матрос и Стимсон. Холод был так силен! что Росвель был готов возвратиться, когда был на том месте, где нашли негра. Но мысль о положении, в котором находился Даге, восторжествовала над ним, и он продолжал дорогу. На месте, обозначенном негром, нашли одного из лучших людей экипажа Даге. Он был мертв, а труп его был тверд, как кусок дерева. Не теряли времени в пустых совещаниях над трупом этого человека, которого любили все ойстерпонцы. Через двадцать минут нашли другое тело. Оба трупа находились на дороге между домом и разбитым кораблем. Росвель останавливался только на минуту, чтобы внимательно взглянуть на труп, и спешил далее туда, где еще можно было развести огонь, то есть к разбитому кораблю. Через десять минут они все находились в ледяных пещерах и вошли в каюту, несмотря ни направо, ни налево, не ища никого из тех, кто должен был быть на судне. Пришедшие занялись огнем. В чулане было запасено много дров, и было очевидно, что многие старались добыть огонь. Холод тихо, но жестоко проникал под одежду, и сам Росвель моральные силы которого в этот день были в полном своем развитии, ощущал дрожь. Стимсон первый вошел в чулан. Другие следовали за ним, неся факелы, полотно, напитанное жиром, и немного приготовленной бумаги. Нашли, что в каюте, затворенной дверью, сделалось гораздо теплее. Однако, когда Росвель посмотрел на термометр, то увидал, что вся ртуть была в шарике. Любопытство, с которым глаза следовали за Стимсоном, старавшимся развести огонь, было очень сильно, что нетрудно было заметить. Жизнь или смерть зависело от результата. А из того, как все смотрели на Стимсона, можно было видеть, какой страх замерзнуть овладел всеми. Только один Росвель осмелился осмотреть каюту. Из виньердского экипажа заметны были только трое хотя можно было думать, что многие были закрыты кучей одежд. Из троих вставших один был так близко подле факела, что свет освещал его лицо, которое только что виднелось из-за кош. Этот человек сидел. Его глаза были открыты и устремлены на бывших в чулане. Губы его были немного раскрыты, и Росвиль сначала ждал, что он будет говорить, но неподвижные черты Застывшие мускулы моряка и странное выражение его взгляда объяснили все. Он был мертв. Трясясь столько же от холода, сколько и от страха, наш молодой капитан также обратился в сторону Стимсона, чтобы посмотреть, успел ли он развести огонь. Стимсон положил на дрова побольше полотна, напитанного жиром, и поставил лампу среди этих легко воспламеняющихся предметов. Опыт удался. Мало-помалу дерево, находящееся на очаге, начало отходить. Пламя, сначала слабое, стало показываться на дубовых кусках. К счастью, нашли раздувальный мех, и благодаря этому полезному помощнику дуб зажегся, и огонь дал некоторую теплоту. Потом ощутили дрожь, с которой холод оставляет человеческое тело. А по количеству и силе этой дрожи Росвель узнал, как близко он и его товарищи находились к смерти. Каюта была так мала, так узка и так загромождена, что почти тотчас же заметили перемену атмосферы. А так как из теплоты ничего не было потеряно, то действие было не только видимо, но даже приятно. Посмотрев на термометр, Росвель увидал что ртуть значительно расширилась и уже поднялась из шарика вверх по трубочке. — Слава Всевышнему за все его милосердие! — вскричал Стимсон, бросая мех в сторону. — Я чувствую теплоту огня, и эта теплота спасет еще всех живых. Тогда он поднял крышки и посмотрел в различные горшки, находившиеся подле огня. Лед скоро таял и можно было ощутить жар огня. В эту-то минуту с одной из постелей послышался слабый голос. — Гарднер! — говорил этот голос умоляющим тоном. — Если вы имеете жалость к человеческому существу, находящемуся в страшном положении, так дайте мне глоток кофе, чтоб согреться. Ах, как приятен его запах! и как он должен быть хорош для желудка. Я три дня ничего не ел. Это был Даге. Моряк, так давно испытанный, человек с железным здоровьем, человек, страстный к золоту, сосредоточивавший в себе всю силу, необходимую для человека, одержимого любовью к прибыли. Лишь только Росвель узнал об участи Даге, то поспешил ему помочь. К счастью, был горячий кофе, такой горячий, какой только может вынести человеческий желудок. Дагге дали два или три глотка этой жидкости, и звук его голоса тотчас же обнаружил то действие, которое произвел на него кофе. — Мне очень плохо, Гарднер, — сказал капитан Дагге, — и я боюсь, что мы все здесь находимся в одинаковом состоянии я боролся с холодом так долго как только может вынести природа человеческая, но мне пришлось уступить сколько осталось ваших людей дагэ скажите нам где мы найдем их я думаю росвиль что им более ничего не нужно в этой жизни второй офицер и два матроса сидели в каюте когда я бросился на постель и боюсь чтобы они не умерли. я уговаривал их так же лечь но... Сон уже овладел ими. В каюте есть трое, которые не нуждаются в помощи, потому что замерзли. Но должны же быть еще. Я вижу еще двух на постелях. Что ты скажешь об этом малом? Душа еще не оставила тело, сударь, но она готова отправиться. Это был молодой человек по имени Лев, один из самых красивых и самых сильных людей экипажа. Осматривая его члены, нашли, что ни один из них еще не замерз совершенно, хотя кровообращение было готово остановиться, и довольно было одного часа подобного холода для его совершенного умерщвления. Осматривая члены Дагге, Росвель ужаснулся сделанному им открытию. Ноги, голени, руки несчастного виньердского капитана были столь же тверды, как льдины. Росвель тотчас же послал за снегом, чтобы оттирать обмороженных. Мертвые тела вынесли из каюты и положили на лед. Экипаж морского льва состоял из пятнадцати матросов, одним меньше, чем на другой шхуне. Четверо из них умерли на дороге между разбитым кораблем и домом. Три тела нашли в каюте и вытащили еще двух умерших на койках. Капитан Даге, повар и лев, прибавленные к прочим, составили двенадцать. Только еще о трех людях из экипажа ничего не знали. Когда спросили у льва, что с ними сделалось, то он сказал, что один из трех замерз в пещерах несколько дней тому назад. А двое прочих отправились в сарай в последнюю метель, не будучи в состоянии сносить холод в разбитом корабле. А так как эти двое не приходили еще в дом, когда Россвелл вышел из него, то нельзя было сомневаться в их смерти. Итак, из пятнадцати человек отплывших из Виньерда и презревших опасности из любви к прибыли, осталось только трое. На двоих можно было смотреть, как на находившихся В сомнительном положении лев был один человек от всего экипажа который был в добром здоровье и еще мог служить